Глава вторая. «Я не твоя отца? Что пристал?» «А что я сделала с Виктором?» Едва не задохнулась от нахлынувшего возмущения. «Что он со мной сделал?» Виктор мой однокурсник по институту. Мы даже встречаться толком не начали. Витя проводил меня пару раз от института до метро, как-то угостил шоколадкой, а потом на семинаре по психологии открыто заявил, что я не задание делаю, а роман пишу, сволочь! Еще и похуже чешуйчатых из моих книг. Преподавательница влепила мне на семинаре двойку, а через неделю на зачете еще четыре шкуры содрала напомнила, что на ее занятиях учиться надо, а не любовные романы сочинять. Я смерила от лета тяжелым взглядом: Неужели и этот лоб из компании Виктора любитель посмеяться над чужими увлечениями, тоже пришел поиздеваться. Да, между парами в институте, а иногда и на них. «Я работаю, чтобы оплатить обучение, но мажором с папенькиными деньгами это разве объяснить?» «Конечно, просто так я не спустила с рук предательства. В реальной жизни с таким быдлом, как Виктор, лучше не связываться, так что я поступила иначе. Назвала его именем персонажа из нового романа, дала роль труса и ничтожного оборванца, покусившегося на честь главной героини» заставила Королевскую гвардию схватить негодяя, потом изощренно долго пытала беднягу. Подозрение на государственную измену – это не шутка, знаете ли. «Пытала главы две, не меньше». Читатели, конечно, ныли и бунтовали, но должна же я была за себя отомстить. Нельзя держать злость в себе, это опасно для нервов. Куда лучше выплескивать накопившийся негатив в безопасной форме, например, через тексты. В конце концов, я его убила, не менее жестоко, чем пытала. Не самого Виктора, конечно, а персонажа с его именем. И по-хорошему, страдать он должен был гораздо дольше. «Еще как сделаю!» – со злостью зашипела на атлета хотя не знала, что тот имеет в виду. «Уйди с дороги!» Я театрально дерзила красавчику, хотя внутри по-прежнему ощущала дикий страх. Паника накрывала меня волнами, и я не понимала, что меня до сих пор сдерживает возле него. Почему я по-прежнему стою рядом, будто привязанная, и не могу отойти ни на шаг? В ответ мужчина оглушительно расхохотался. Его смех ударил по ушам эхом, словно мы стояли не на улице, а в концертном зале. «Что смешного-то?» «Точно сумасшедший!» Пробормотала про себя, как вдруг почувствовала, что сила воли ко мне вернулась. Я сорвалась с места и шустро побежала по улице, подхватив пакет с коробкой в обе руки. Остановилась только у метро, с опаской огляделась по сторонам. «Его нет», — выдохнула я. «Да нет его, нет!» — закричала сама себе, чтобы очнуться. Вынырнуть обратно на сушу, словно меня только что с головой накрыла горько соленой водой. Он ушел, Света, заверила себя, чувствуя, что сердце по-прежнему сжато в тугой комок. Другой раз соковыжималку отнесу. Буркнула я уже вслух и на ватных ногах спустилась в метро. Держалась за поручень, чтобы не упасть. Увидела прямо перед собой парня в черном пиджаке и вскрикнула, вздрогнула. «Это не он!» Уговорила сама себя: Тебе мерещится». Я испуганно проводила незнакомца взглядом и, словно в полусне нерешительно побрела к турникетам. Прошла через стеклянные двери, кидая встревоженные взгляды на прохожих, и спустилась к поездам. Устала, облокотилась на колонну и отрешенно прикрыла глаза. Нужно подышать и успокоиться. Внезапно темнота на внутреннем экране ярко вспыхнула, и я услышала под боком женский крик: Крыса, крыса на путях! Открыла глаза, инстинктивно глянула на рельсы. И правда, по путям неслась здоровенная, упитанная крыска. Лапушка, тихонько улыбнулась я. Животные меня никогда не пугали, а вот люди – да. Наверное, потому я и пошла учиться на психолога. Хотела разобраться со страхом. «Какая шустрая», – мягко произнесла я, с интересом наблюдая за проворным зверьком. Но восторг длился недолго. Запястья в одно мгновение сжали мертвой хваткой – И я безвольно пискнула, увидев рядом того самого атлета в черном пиджаке. «Я не твоя отца! Что пристал?» Буркнулась сквозь зубы и дернула кисть. Наши руки метнулись вверх, и я с ужасом увидела, что меня держит вовсе не человек. Что за чертовщина? Может, я сплю? Пальцы мужчины стали жилистыми и темно-серыми, а вместо человеческих ногтей красными рубинами горели острые когти я закричала изо всех сил, но голос тут же потонул в пугающем гуле. Леденящий душу шум заполнил пространство вокруг нас, и я почувствовала жгучую боль на запястье, словно мою кожу опалило раскаленным железом. Я беспомощно обмякла, как тряпичная кукла, с яростью посмотрела в лицо мужчине и ошарашенно пискнула. Его зрачки стали полностью черными, как у демонов в фильмах ужасов. Сердце пропустило удар... Я в забыти пробормотала нет, но было уже слишком поздно.